Андрей Дьяков «За горизонт» Пролог Шорох Едва различимый на фоне убаюкивающего перезвона капели, но все же достаточно внятный, чтобы развеять дремоту. Тишина, тревожная и вязкая, Вернулось было в свои владения, но... Снова тот же звук, Только теперь более отчетливый. Окончательно разметал остатки сна. Зверь дернулся и, судорожно всхрапнув, Повел бугристой головой, Оглядывая покрытые копотью стены просторной норы. Шум... Настойчивый и пугающий чуждый не желал исчезать. Пытаясь избавиться от источника раздражения, мутант свернул метровую шею дугой и спрятал непропорционально вытянутое рыло в складках кожи под брюхом. Комья земли, камни, куски бетона, скатываясь по отвалам осевшей породы, выдавали то место где нежданный и не в меру самонадеянный гость бесцеремонно пробивал себе лаз внутрь рукотворной пещеры. Луч, режущий яркого света, словно удар током, выдавил из глотки мутанта протяжный вопль негодования. Шумно сопя и расплескивая грязь кряжестыми лапами, хозяин берлоги неуклюже поднялся с мшистого ложа, развернулся во всю длину, выгнув хребет в боевой стойке и с вызовом уставился в сумрак впереди. Четыре зловещих, источающих режущее белое сияние глаза, пристально таращились из темноты, сбивая с толку, ослепляя, не позволяя разглядеть загадочного врага, Угрожающе зашипев, мутант припал к земле и приготовился к атаке, вознамелившись выдворить чужака с обжитой территории. Однако серия оглушительных хлопков и полохи огня заставили зверя отшатнуться. Следом, прокатившись по телу молниеносными жалящими уколами, пришла нестерпимая боль. Мутант забился в корчах, скручиваясь в кольцо, и вытягиваясь в струну. Клацал челюстями и ревел, но нескончаемый огненный дождь продолжал нещадно лупить исходящую паром плоть, превращая грубую кожу в решето, выбивая фонтанчики алых брызг, пока еще один раскаленный кусочек свинца не прошил голову зверя. Схрапнув в последний раз, Хозяин берлоги плюхнулся на брюхо и затих навсегда. «Отставить!» Грохот автоматных очередей стих. Когда эхо от гремевших выстрелов рассеялось в сводах зала, с тихим шипением задымил самопальный фальшфеер. Подземелье озарилось мерцающим светом. Ломанные тени заплясали по бетону межуровневых перекрытий. Повинуясь жесту командира, от группы отделилась одинокая тень. Аккуратно ступая по усланным условиям залы полу, сталкер приблизился к поверженному мутанту и опасливо пнул неподвижную тушу носком сапога. — И сдох, кажись. — Вот славно! Широкоплечий здоровяк в бандане облегченно выдохнул и опустил калаш. — Не спим, девочки! «Вы знаете, что искать». Бойцы разблились по залу, шаря по закуткам, лучами фонарей и переворачивая обломки обуглившейся мебели. Стараясь как можно быстрее выполнить поручение командира, они, тем не менее, то и дело озирались на труп диковинного зверя, успевшего обжиться в подвале Пулковской обсерватории после гибели ее прежнего хозяина, черного санитара. Совсем недавно здесь бушевал нешуточный пожар. Опалены на потолке, закоптившиеся металлические остовы стеллажей, кружащая в воздухе взвесь пепла. Неприглядное местечко для обитания. Однако безумствующая природа нового мира добралась и сюда. Лоскуты рыжего мха словно пятна проказы покрывали пол, Вольготно расположились на пластах скисшей от сырости штукатурки стен и кое-где даже переползли на полистый бетон потолка. Возможно, именно эта импровизированная подстилка глянулась мутанту настолько, что он решил устроить берлогу в месте, где все еще витал запах смерти и ощущалось недавнее присутствие ненавистных двуногих. «Командир! Кажись здесь!» Сталкеры прекратили поиски и сгрудились вокруг более удачливого товарища. Оттеснив подчиненных, здоровяк присел возле почерневшего от копоти системного блока. Монитор компьютера валялся чуть поодаль. Внутри разбитого в дребезги экрана копошились мокрицы. — Значит, это и есть компьютер Пахома. — Амбец аппарату. Авторитетно заключил самый молодой боец, подтягивая увесистую разгрузку. «Ай, можно сваливать!» Командир бросил на юнца испепеляющий взгляд, под которым сталкер смешался и отступил в тень. «Вы должны быть уверены, приказ Терентьева никто не отменял. Носитель информации необходимо изъять». В руке здоровяка... Словно по мановению волшебной палочки появился десантный нож. Поддев край корпуса лезвием, сталкер нажал. С жалобным скрежетом панель отскочила. Хлопья окаленные осыпались внутрь системного блока. Неумело подцепив жесткий диск пальцами, командир осторожно потянул прямоугольник Винчестера. Но тот не поддавался. «Вот ведь...» вражья техника. Тыщу лет к компу не подходил. Сдабливая возню отборным матом, здоровяк поднапрягся, крякнул и резко повел плечом. Жесткий диск с хрустом выскочил из проржавевших креплений. Обрывки шлейфа стеганули по пальцам. Ух, все, братцы, дело сделано. Возвращаемся в кабельный коллектор. Запихав добычу в карман разгрузки, сталкер подхватил с полуавтомат и зашагал к маячившему за отвалами грунта лестничному маршу. Бойцы двинулись следом, выстроившись ромбом и не забывая поглядывать по сторонам. Каждому из них не терпелось вернуться в подземку, раствориться в привычной суете станций торгового города. Часть первая За линией фронтира, глава 1: Шумные проводы. Забыться тревожным сном удалось лишь под утро. Из головы долго не шел ночной разговор. Обеспокоенность тарана продолжением дел в метро. Конечно, Питерцам приходилось не сладко, это и дураку ясно. Скудный рацион, антисанитария, наземные хищники. Казалось бы, самое время сплотиться против общей беды, решать проблемы сообща. Но, разбившись на колонии и независимые государства, обитатели подземки погрязли в раздорах, грабеже и междуусобных войнах, тем самым стремительно приближая трагическую развязку. Станции пустеют на глазах. Мы вырождаемся. Кажется, так сказал отец. Его слова лишь подтверждали то, в чем уже пришлось неоднократно убеждаться самому. Поскитавшись по подземке во время недавней истории с черным санитаром. К мрачным мыслям, лениво шевелящимся в окутанном дремотой сознании, добавилось вдруг необъяснимое чувство тревоги, острое и понуждающее действовать без проволочек. Какие-то мгновения Глеб еще сомневался, затем открыл глаза, бесшумно выбрался из уютного тепла кровати и выскочил в коридор. В темноте он не сразу заметил высокую неподвижную фигуру и сначала порядком струхнул, буквально налетев на неожиданное препятствие. Но, признав знакомый силуэт, успокоился. Таран стоял, застыв напротив гермодвери и, словно гончая, взявшая след, к чему-то прислушивался, к чему-то недосягаемому, Пока слуху мальчика поймав взгляд сталкера глеб прочитал в нем ту же тревогу что мгновение назад ощутил он сам собравшись было задать вопрос крутившийся на языке все это время мальчик вдруг осекся разглядев в полумраке предупреждающий жест отца тот призывал к молчанию не прекращая попыток идентифицировать источник надвигающейся опасности. Протяжная трель телефонного аппарата, висевшего на стене, прорезала тишину внезапно, заставив обоих нервно вздрогнуть. Дорогостоящую связь с центральными станциями технари протянули в бомбоубежище Тарана совсем недавно под нажимом начальника Синной Виктора Терентьева. После расследования дела о взрыве на острове Мощном Тертый проникся особой симпатией к наемнику, сумевшему предотвратить конфликт с моряками Вавилона, и взял на себя расходы по прокладке выделенной линии, чтобы в случае чего иметь возможность оперативно достучаться до полезного знакомца. Похоже, звонил сейчас именно он, один из самых бойких дельцов торгового города. О чем Терентьев говорил и почему вышел на связь в столь неурочное время, Глеб мог только догадываться. Со своего места паренек слышал лишь непрекращающийся ни на секунду бубнеж, разбавленный частыми восклицаниями. Судя по реакции Тарана, сжавшего трубку аппарата до белизны пальцев, новости не сулили ничего хорошего. «Да, Витя». «Я понял». «Это шанс! Какой-никакой, но шанс!» Сталкер вцепился в трубку обеими руками. «Координаты! Мне нужны точные координаты! Нет, ну, хоть что-нибудь! Хоть какие-то зацепки!» Волнение тарана передалось и мальчику. Нервно теребя край майки, Глеб изо всех сил напрягал слух и с волнением наблюдал за мимикой отца. «Сейчас безумно хотелось только одного!» узнать о предмете эмоционального разговора взрослых. Однако в ответ на немой вопрос сына сталкер лишь на мгновение оторвался от беседы, без объяснений бросив короткое «Срочно буди остальных! Мы выезжаем немедленно!» Давно не доводилось наблюдать тарана в столь крайнем возбуждении, поэтому паренек, оставив расспросы на потом, стремглав кинулся выполнять поручение. Влетев в отсек, заставленный двухъярусными нарами и выполнявший функции спальни, Глеб мимоходом стянул с авроры одеяло, перемахнул через тумбочку к соседнему ряду лежанок и сходу врезался в необъятную зеленую спину гиганта Геннадия, скорчившегося на просевшей до пола койке в позе эмбриона. «Подъем! Тревога!» От ощутимого тычка дым даже не шелохнулся продолжая сладко посапывать во сне. Зато индеец, среагировав на крик, подскочил как ошпаренный, смачно приложившись темечком раму верхней койки и пытаясь на ходу собрать непослушные патлы в подобие хвоста. Несмотря на солидный возраст, старик Путеец Мигалыч бодро скатился со своей лежанки, нащупывая в потьмах автомат. Безбожник, растирая глаза кулаками и надрывая осипшие связки, кудахтал и матерился в полголоса. Аврора, ежась от холода, непонимающе следила за метаниями Глеба. Переполох длился недолго. Как только разбудили за Соню Геннадия, угостив громилу кувшином ледяной воды, суматоха улеглась сама собой. Никто не пытался больше вызнать причину раннего подъема, стоило лишь взглянуть на наемника, буквально приросшего к телефону. В гнетущем безмолвии команда суетливо экипировалась, щелкая затворами автоматов, натягивая противогазы и проверяя банки фильтров. К счастью, продовольствие, боеприпасы, а также походные рюкзаки с теплой одежды и прочими необходимыми в экспедиции мелочами были погружены на борт тягача еще с вечера, поэтому сборы не отняли много времени. Когда в помещение шагнул таран, неведомо когда успевший облачиться в привычный бронекомбинезон, пять пар глаз пристально, не мигая, смотрели на вожака. Воздух загустел от напряжения. Предчувствие незримой опасности било по нервам не хуже адреналина. Веган начал боевые действия. Атакован один из передовых форпостов Приморского альянса. У Мазутов и в торговом городе пока тихо, но, думаю, ненадолго. На осмысление шокирующей новости ушло несколько секунд, проведенных в гробовой тишине. Не секрет, что «зеленые» упорно копили силы на протяжении последних лет. Однако каждый метрожитель втайне надеялся, что «империя» никогда не решится на открытое противостояние. Что ж, в который раз приходилось убеждаться в том, что тешить себя пустыми надеждами в этом проклятом мире – занятие глупое и опасное. Пока остальные приходили в себя, повисшее было молчание – Первым нарушил мигалыч. «Значит, все-таки война?» Старик озвучил общий вопрос. Сталкер мрачно кивнул в ответ, надевая разгрузку. «А как же мы?» Глеб подался вперед, пытаясь поймать взгляд отца. «Что мы?» Раздраженно переспросил Таран. «Остаемся в стороне? Дезертируем?» Теперь ответа вожака ожидали все, включая вмиг помрачневшего Мигалыча и притихшую Аврору. Но сталкер чего то медлил с ответом, а то и вовсе не желал реагировать на неудобные вопросы приемного сына. «Это ж звери!» «Они не остановятся на Альянсе!» – закипал Глеб. «Первыми пострадают слабые окраинные станции независимые колонии, мы должны...» «Хватит!» строго оборвал сталкер, обдав паренька, отлезвляющее суровым взглядом из-под «Мы никому ничего не должны. Это не наша война. Приморцы, поди, тоже не ангелы. Навиган давно зубы точат». Дым, до сего момента не вступавший в разговор, потянулся до хруста в позвонках и повел головой. При этом бугры трапеции видных мышц на могучей шее мутанта ощутимо вздулись. — Не вижу причин помогать этим чистоплюям, — пробасил он. — В Альянсе всегда чужаков чурались. На помощь извне с такой политикой рассчитывать глупо. Вот пусть теперь сами разбираются. Глеб с удивлением покосился на Геннадия, но припомнив, как обошлись приморцы с мутантом, выдворив за пределы своих владений, да еще и проигнорировав его заслуги по поимке черного санитара, понял, что вступаться за недавних обидчиков Громила при любом раскладе не станет. «Ну ладно, дым. Его-то еще можно худо-бедно понять. Но как же таран? Неужели не вмешается?» «Что это?» Трусость? Да не может быть. Где ж такое видано, чтобы этот матерый сталкер чего-либо испугался? В этой жизни идиотом надо быть, чтобы не бояться. вспыли в памяти слова наставника. Значит, все-таки струсил? Как странно и непривычно осознавать, что твой кумир, твой идеал и просто объект для подражания тоже может оказаться не без греха. А успевшие стать привычными спутниками восторга и восхищения вдруг разом блекнут и теряются на фоне едва зародившегося, но уже пустившего корни неприятного чувства. В тот момент мальчик не ощущал ничего. Кроме разочарования. Видимо, Таран прочитал во взгляде сына нечто, заставившее его сбавить обороты. Смягчиться. Сейчас не время и не место для объяснений, Глеб. Обсудим это позже. А сейчас нам пора уходить. Последняя фраза, по всей видимости, предназначалась уже всем. Услышав команду, отряд зашевелился, завершая последнее приготовление. Когда таран решительно направился к тамбуру выхода, краем уха мальчик уловил, как мигалыч негромко бросил вслед. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, сталкер». Сказанные не то с укором, не то в качестве предостережения слова старика Стронули с места лавину стремительно сменяющих друг друга событий. Время внезапно сорвалось в бег, а размышления и разговоры пришлось отложить на потом, потому что в следующее мгновение все звуки потонули в реве оглушительного взрыва. С грохотом и лязгом стальная гермодверь, сорванная с петель, ударной волной рухнула на пол. Бетонная крошка шрапнелью стеганула по защитным комбинезонам. Проем выхода стремительно заволокло белесой мутью. Тарана, находившегося к лестнице ближе всех, шваркнула оземь, протащив по полу добрых несколько метров. Остальные по инерции попадали кто куда. Растерявшихся подростков сгреб в охапку и прикрыл могучей спиной Геннадий. «Мат! Крики! Виск-пуль!» Хлопки подствольных гранатометов. Все смешалось в дикую какофонию звуков. Краем глаза Глеб заметил выкатившийся под свет лампы цилиндрик из тусклого металла. Хвала богам, граната оказалась газовой. Словно заправский галкипер таран отфутболил задымивший гвоздь обратно в темноту за дырой в стене. И, уходя с линии огня, резво метнулся под прикрытие ближайшей колонны. Газ. «Надеть маски! Отходим! Мать!» Стряхнув оцепенение и огрызаясь одиночными выстрелами, беглецы ринулись вглубь убежища. Тылы прикрывали сталкер и мутант, поливая изломанный взрывом дверной проем неэкономными очередями. Кто бы ни были сегодняшние нежданные гости, со штурмом они явно не торопились. Стреляли скорее для острастки, по верхам ожидая, видимо, когда газовые гранаты заработают в полную силу. И лишь когда дым заполнил собой большую часть тамбура, из молочной пелены один за другим стали выныривать силуэты штурмовиков. Намордники респираторов, каски, бронежилеты, приборы ночного видения, экипировку подобного уровня могла себе позволить только одна структура во всей подземке. Империя Веган. Если до последней секунды еще оставались сомнения в причастности «зеленых» к атаке больничного бомбоубежища, то фирменный стек, мелькнувший на поясе одного из нападавших, их развеял. Быть может, именно об этом спешил предупредить тертый? Но почему кровожадные обитатели юго-зеленой ветки вдруг озаботились нападением на небогатый трофеями бункер наемника-одиночки? Хотят отомстить за убийство интригана Сатура? Подстраховав споткнувшуюся Аврору, Глеб приотстал и в который раз с тревогой оглянулся назад. Туда, где сполохи света от автоматного огня разбивали мрак на тысячи осколков, где сталкеры отыгрывали для беглецов драгоценные секунды форы. Безбожник уже возился с запорным механизмом люка когда подскочивший сзади мигалыч бесцеремонно оттащил того назад. «Стой, дурень! Вдруг кто же рванет?» Хирург с запозданием шарахнулся от покрытой пятнами ржавчины металлической створки, готовой в любой момент взлететь в воздух. Веганцы вполне могли прознать о черном ходе из жилища наемника сквозь сеть технических колодцев, ведущим прямиком к туннелю перегона между Московской и Папой. Ничто не мешало им заминировать вставшую на пути преграду. Однако вместо ожидаемого взрыва послышался глухой, но ощутимый удар в днище люка. Следом, с небольшой задержкой, еще один. И еще. Котелков им своих, что ли, не жалко? Озадаченно подал голос индеец. Эдак они до второго пришествия провозятся. Или с напряг. Взрывать не будут, — заключил старик после недолгого раздумья. — Боятся обрушения шахты. Только нам-то не легче. Этой дорогой не уйдем. — А чего ж не уйти-то? — подключился хирург. — Гранаты шугануть — и дело с концом. — Гранатой, говоришь? — Мигалыч недобро осклабился. — А ты уверен? что с той стороны человек?» В подтверждение его слов ритмичные удары стихли. И в повисшей было жутковатой тишине по мозгам ударил утробный басовитый рев неведомой твари. «Что это?» — испуганно взвизгнула девочка. «Веганские поводыри подмогу с болот подтянули», — пояснил Глеб. «Боюсь, надолго этой железяки не хватит». Люк сотрясался от нещадных ударов. Ржавая труха осыпалась с петель. Крепления ходили ходуном. Аврора отчаянно вцепилась в руку паренька, продолжая словно под гипнозом коситься на подрагивающую створку. Кто стучится в дверь ко мне? С толстой сумкой ли мне забормотал побледневший разом мигалыч. Это он, это он, ленинградский почтальон. Мальчик вздрогнул, старательно пряча замешательство. Байку о ленинградском почтальоне ему уже доводилось слышать, причем не раз. И во всех историях эта твердолобая, в прямом смысле слова и жутко кровожадная тварь неизменно добиралась до своих жертв, продираясь через любые заслоны и укрепления. Правда, по легенде, бронированный монстр сначала деликатно стучал, будто ожидая, что гостеприимное хозяева откроют по своей воле, и лишь потом начинал бесноваться и разбивать в труху все, что попадалось на пути. Однако в многочисленных байках Ничего не говорилось о том, что веганцы подобрали ключик к управлению этим свирепым хищником. И снова с появлением тарана всеобщая растерянность улетучилась, уступив место от деловой суете. Когда в отсек, пригнувшись, нырнул запыхавшийся дым, наемник ударил по невзрачной кнопке, вмурованной прямо в стену. В тот час... Из-под притолоки с лязгом упала грубо сваренная из толстых арматурных прутьев решетка, отсекая беглецов от преследователей. «Будем уходить через больничный подвал. Глеб, ты знаешь, где это? И без меня герму не вскрывать!» Раздав указание, сталкер озадаченно взглянул на пляшущую створку и метнулся к стояку водопровода. «Гена, подсобика?» Мутант без лишних слов обхватил рыжий от потеков цилиндр огромными лапищами, без видимых усилий выдрал трубу из цементного постамента и выдрузил на люк. Верхний край выломанного стояка уткнулся в потолочное перекрытие. В целом получилась вполне надежная распорка. — Пусть теперь побесится, ирод. Перезаряжая на ходу автоматы, сталкеры ринулись вдогонку за остальными. Мигалыч и Безбожник уже заняли позиции вокруг гермодвери, а индеец, прижавшись ухом к железу, пытался на слух определить наличие засады. Таран кинул мимолетный взгляд на детей. Сын не выказывал признаков страха, решительно сжимая в руках короткоствольный бизон. А вот бедняжки Авроре, не привыкшие еще к богатой на события жизни в подземке, сохранять самообладание удавалось с трудом. Девочка не отходила от напарника ни на шаг, для верности сжимая в кулачке край Глебовой разгрузки. «У нас минута. От силы две», – резюмировал наемник, прислушиваясь к звукам погони. «Судя по всему, веганцы не знают про сообщающийся с больничным подвалом ход, иначе давно бы уже были внутри. Значит, у нас еще есть шанс добраться до малютки, и сделать это надо раньше зеленых». Члены отряда внимали, нервно переминаясь с ноги на ногу, в преддверии предстоящего боя. Безбожника так и вовсе колотило. То ли от гуляющего по телу адреналина, то ли от эпической по своим масштабам прощальной попойки, которую он украдкой закатил на днях по поводу расставания со старым другом, зеленым змеем. Даже бывший вождь Огрызков, засмуглое остроносое лицо, получившее от тарана прозвище «индеец», побледнел настолько, что в свете тусклой лампы походил скорее на мертвеца, нежели на пышущего здоровьем 20-летнего парня. «Мы с дымом выходим первые. Как подам знак, вы двое, следом?» Наемник кивнул на безбожника и Мигалыча. «Затем Глеб с Авророй. Индеец, ты в айергарде. И без геройства. Глеб, тебя в первую очередь касается. Главное – загрузиться в тягач. Если повезет...» Уйдем без лишнего шума. Жалобный звон взорванной решетки послужил сигналом к действию. Преследователи наступали на пятки, не давая опомниться. Следовало торопиться. Крутанув колесо запорного механизма, Геннадий, пригибаясь, исчез во мраке коридора вслед за тараном. Отряд Вереницы двинулся сквозь темень узкого подземного перехода. Поворот. За ним прямая. Следом анфилада с тылых подвалов. Лучи фонарей щупают пространство, выдергивая из кромешной тьмы остовы разбитых стоек для капельниц. Груды, спаявшихся в монолитную массу панцирных коек. Щедро покрытые ржой кронштейны операционных светильников. Изредка доносится грохот, разбиваемые в щепы мебели. Штурмовики орудуют внутри убежища в поисках поживы. Скорее! Скорее! Сзади слышен топот ног. Имперцы уже нашли неучтенный выход из бункера. Не спать! Подгоняет таран. В ушах отдается собственное напряженное дыхание. Сквозь исцарапанные стекла противогаза в сгустившемся мраке не разобрать ни черта. С отчетливым «бух!» Где-то сзади срабатывает оставленный сметливым индейцам сюрприз, установленная в коридоре растяжка. Истошный вопль раненого обрывается хлопком пистолетного выстрела. Добили, видать, ни своих, ни чужих не жалеют. Звери. Близость преследователей подстегивает, вынуждает и без того оголенные нервы звенеть подобно натянутым струнам. Глеб Сильнее сжимает ладошку Авроры, сквозь резину перчатки, ощущая ее тепло. Это придает уверенности обоим. А в голове тем временем роятся, множясь в геометрической прогрессии, бесконечные вопросы. Почему веганцы? Зачем именно сейчас? Хотят завладеть бронированным ракетовозом? Или все же банальная месть? И почему таран уклонился от боя? Не желает участвовать в войне против ненавистных зеленых? Почему бежит прочь, словно крыса стонущего корабля? Должна же быть веская причина для подобного безразличия. Сумрак впереди разгоняют робкие лучи дневного света. Он изливается внутрь подвала сквозь прорехи в трухлявой двери, вязким студнем стекая по ступеням, покосившегося лестничного марша. Бахрома паутины, подобно декоративному плющу, овивает почерневший от сырости дверной косяк, свисает до пола длинными неопрятными космами. Под ногами наледь изнатаявшего с двери иния. Беглецы сгрудились на пятачке лестничной площадки, стараясь отдышаться после непродолжительной пробежки. Образовавшийся было затор исчез, когда таран с калашом наперевес ринулся сквозь снежную хлябь с тылого декабрьского утра. Наемник спешил, внутренним чутьем, ощущая, что опережает коварного противника всего лишь на один ход. А затеянная игра в кошки-мышки с минуты на минуту перейдет в стремительный эндшпиль. Поверхность И снова, остро и безжалостно, как когда-то в первый раз, накатила ни с чем не сравнимое, пугающее и одновременно тарующее необъяснимый восторг, ощущение бескрайнего, бездонного неба над головой. Или... Под ногами. Привыкнуть к этому невозможно. Глеб сглотнул, борясь с кратковременным головокружением, и, уловив краем глаза мелькающие впереди ботинки, впилил взгляд в сутулую фигуру безбожника. Тошнота отступила. Стараясь не выпускать хирурга из виду, паренек чуть не забыл про наставление отца — вертеть головой на 360 градусов, подмечать любые несвойственные умиротворяющему пейзажу детали, следы на пепельно-сером снегу, подозрительные тени в брешах оконных проемов, любое, пусть даже мимолетное движение, все вокруг может таить в себе опасность, будь то зверь или человек. И все же первым, кто распознал силуэт веганца, клочке сумрака возле приземистого здания морга оказался Геннадий. Автомат в пудовых клешнях мутанта застучал ровно и заливисто. Звук выстрелов заплескался внутри колодца больничных стен и, многократно усилившись, ударил по перепонкам оглушительной канонадой. Лишь спустя несколько томительно долгих секунд. Наполненных отчаянной пальбой и нечленораздельными выкриками, паренек осознал, что это не просто эхо. По отряду вели стрельбу. Отцветы огней с пламя гасителей веганских винтовок мелькали со стороны соседнего двухэтажного корпуса, рядом с которым, насколько помнил Глеб, на территории заросшего сорняком больничного двора располагался основной спуск в бомбоубежище «Тарана». Рухнув за подвернувшуюся на пути зиловскую покрышку, мальчик потянул за собой Аврору. Девочка сжалась в комок, зажав уши руками поверх противогаза и испуганно взвизгивала каждый раз, заслышав посвист смертоносного свинца. Успокаивать подругу времени не было. Ничего, еще привыкнет. Глеб прижал к плечу приклад увесистого бизона и, почти не целясь, дал короткую очередь в направлении мелькавших на грани видимости силуэтов. С непривычки непослушный ствол повело куда-то в сторону и вверх. Удалось ли попасть в кого-либо, оценить в творящемся хаосе было невозможно. Зато припорошенный снегом асфальт в какой-то паре метров впереди вдруг вздыбился фонтанчиками каменной крошки, а воздух загудел от пуль. Паренек с головой зарылся в снег, левой рукой нашарив и придавив к земле затылок, скулящий под боком Авроры. «Главное, не высовывайся! Лежи смирно!» Где-то слева отрывисто ухнул подствольник калаша. Очень опасный звук, заслышав который, Глеб каждый раз непроизвольно вжимал голову в плечи. Мгновение спустя с позиции имперцев донесся грохот взрыва и крики, посеченных осколками бойцов. Виск пуль разом поутих. Неведомая сила рванула тело в воздух. Не успев опомниться, мальчик приземлился на ноги и только теперь заметил Геннадия. «Ну-ка, ребятки, живенько, в транспорт, отдыхать после будем!» С легкостью закинув хрупкую Аврору на плечо, мутант подтолкнул Глеба к маячившей невдалеке громаде ракетовоза. Запоздало, вспомнив об отце, паренек с волнением зашарил взглядом по территории больничного двора. Родное сердцу армированный комбец мелькнул возле завалившейся на бок газели скорой помощи. Припав к прикладу АКМ, сталкер методично лупил одиночными, прикрывая отход группы. По мере приближения к 800-сильному армейскому тягачу паника отступала, а угроза попасть в лапы к зеленым уже не казалась такой реальной бронированный, обвешенный пулеметами и защитными металлическими фермами «Мастодонт» в прошлой своей жизни, служивший подвижной пусковой установкой межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», внушал уверенность в благополучном исходе событий. После того, как моряки Вавилона превратили транспорт в неприступную крепость на колесах за прочной броней тягача, не страшно и с ленинградским почтальоном повстречаться. Что уж там, О веганцах говорить. По борту грозной машины, прямо над огромными в рост человека колесами, красовались аккуратно выведенные по трафарету буквы. «Малютка». Подходящее имя, что ни говори. Иронию моряков Глеб оценил еще в прошлую поездку через гибельное Южное болото. Тогда многотонный ракетовоз, походя перемолол в фарш богомола, даже не заметив преграды. Остановившись возле люка в жилой отсек, мальчик заметил под ногами кляксы крови поверх истоптанного снега. Чуть дальше за укрытием из сложившегося пополам фонарного столба обнаружился труп веганца с неестественно запрокинутой головой. Еще один остывший зеленый валялся ближе к корме малютки, все еще сжимая в руках монтировку. Слаженный огонь индейца и мигалыча застал незадачливых взломщиков врасплох, когда те пытались вскрыть водительскую кабину. Теперь же старый механик придирчиво осматривал зазубрины, оставшиеся на укрепленные листом брони дверцы, и нахваливал предусмотрительных вавилонских техников. Башковитые шельмы на совесть сработали. А этот щеголь веганский даже не подумал фальшторку сдвинуть. Рычаг замка-то вот он, прям под носом. Проявив завидную для своего возраста прыть, Мигалыч вскарабкался на водительское кресло и захлопнул дверь. Щелкнул запорный механизм, отделяя старика от внешнего мира. Спустя считанные секунды взревел 12-цилиндровый турбинный движок. Выхлопные трубы бодро пыхнули черной галью отработанного дистоплива. И проснувшийся железный монстр неторопливо стронулся с места пока безбожник помогал подросткам забраться в жилой отсек цельнометаллический герметичный короб с забранными бронестеклом бойницами приваленный к средней части вытянутого восьмиосного шасси индеец с дымом уже хозяйничали внутри обнесенного решетками открытого кузова расчехляя станковые пулеметы однако огневая поддержка не потребовалась Таран, пригибаясь, резвый рысцой пересек открытый клочок пространства, на ходу вскочив на борт. Набирая ход, махина устремилась в проем между больничными корпусами. Расплющив походя ржавеющий под открытым небом мусорный контейнер, подмяла внушительный сегмент больничной ограды, бесцеремонно оттерла на обочину припаркованный еще в довоенные времена лэнд-крузер и неуклюже вырулила на авиационную. Редкие хлопки выстрелов остались где-то позади. Незадачливые преследователи, высыпав из подвала, открыли побеглецам беспорядочную пальбу. Но что толку? Для брони малютки автоматный калибр все равно, что слону дробина. Из динамиков внутренней связи донесся дребезжащий старческий голос. Удостоверившись, что все на борту, Мигалыч в горячке боя забыл про включенную трансляцию и теперь, отчаянно фальшивя, напевал бодрую песню про загадочного красного командира по фамилии Щорс. Щорс идет под знаменем красный командир, Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве. Или это прозвище? Возможно, некий коммунист со созвездный. Решил для себя Глеб. Надо будет при случае разузнать, что же это за сталкер, про которого даже песни слагают. Но сейчас паренька занимало совсем другое. Что же такого все-таки сказал Терентьев Тарану, что тот так спешит покинуть город? Тягач внезапно качнулся и встал. Мальчик... Едва успел ухватиться за край Прикрученного к полу металлического стола А нерасторопный безбожник Таки скатился со скамьи Больно ударившись лбом О стенку оружейного шкафа Индеец прильнул к иллюминатору Сквозь мутное стекло Сились разглядеть нежданное препятствие Аврора заняла соседнюю бойницу Однако, как и Дикаль Не особо преуспела в этом занятии «Пойдем» Глеб дернул девочку за рукав и через соединительный ход устремился к штурманской кабине. Плюхнувшись на продавленное сиденье, мальчик крутанул рычажок напротив лобового стекла. Защитные шторки повернулись, открывая для обозрения участок запорошенной дороги. И десяток рослых в защитного цвета комбезах сталкеров, что стояли, растянувшись поперек улицы редкой цепочкой. У каждого в руках автомат. Все как один выцеливают приближающуюся машину. «Веганцы?» «Тогда почему не стреляют?» Донеслось сзади. Примостившись за спинкой кресла, Аврора с опаской косилась на чужаков. «У зеленых экипировка побогаче. Да и шлемы почти у каждого», — возразил Глеб. «А у этих одни противогазы. Сдается мне, приморцы в гости пожаловали». «Зачем?» Если б я знал. Давай посмотрим. Подростки притихли, наблюдая за тем, как вперед вышел командир отряда, плечистый здоровяк с перемотанной маскировочной лентой СВД за спиной. Таран отчего-то не спешил покидать малютку. Спустя полминуты томительного ожидания неожиданно захрипел рупор внешнего динамика, установленный на крыше тягача. Глянув налево, Глеб заметил наемника в соседней водительской кабине. Приняв протянутый мигалычем микрофон рации, Таран заговорил. «Шугай, ты!» Рослый боец кивнул. «Чем обязан?» В голосе наемника сквозило раздражение. «Опять с торговым городом не поделили чего?» Примолец медлил с ответом. Быть может, его просто не слышно за толщей брони? Да нет. Внешние микрофоны исправно улавливали монотонный вой ветра и даже пощелкивание остывающего двигателя. На мгновение мальчику показалось, что командир вновь прибывших смотрит не на ракетовоз, а куда-то мимо. Хотя за намордником противогаза особо и не разберешь. Не ломай комедию, сталкер. Донесся, наконец, приглушенный маской голос. «Ты знаешь, зачем мы здесь?» Мальчик затаил дыхание, боясь пропустить хоть одно слово здоровяка. «Не знаю знать не хочу!» Холодно отрезал таран. «Раступись, пехота! А то помнем кого ненароком!» Командир приморцев поднял руку в предупреждающем жесте всем видом показывая, что разговор еще не окончен. «Ты слышал, что Веган войну развязал?» Не дожидаясь ответа, боец заговорил громче. «А еще эти выродки объявили на тебя охоту. Боятся, что разболтаешь их секреты». «Спасибо, я уж догадался. Ближе к теме, Шугай». «Альянсу нужна твоя помощь, Таран». Ну. Или услуги. Это уж как сам решишь. Сквозь шелест статических помех донесся еле различимый тяжелый вздох. Слова давались наемнику с трудом. — Извини, брат. Заказы сейчас не беру. Своих проблем по горло. — Ты один побывал по обе стороны, — не унимался Приморец. Видел оборону вегана, огневые точки, склады боеприпасов, знаешь расклад сил в конце концов. Ты просто обязан предоставить альянсу всю имеющуюся информацию. Возвращайся назад, шугай. У меня есть дело поважнее. И ни минуты лишнего времени. Важнее, чем война. Ты меня слышал? Ну тогда. Извини, брат. Я вынужден арестовать вас всех и конфисковать транспорт. Открывайте люк и вылезайте по одному, иначе... Иначе что? Не дослушал Таран. Ляжешь под колеса? Не дури, приморец. Забирай своих солдатиков и вали домой. Сегодня не твой день. Однако тот будто врос в землю, не сдвинувшись не на дюйм. Ты не оставляешь мне выбора, наемник. У меня приказ доставить тебя живым или мертвым. Так что решай. Либо альянс, либо веган. Хм, не густо с вариантами. Но я, пожалуй, выберу третий. Видимо, дальнейшую беседу Таран счел бесполезной, поскольку двигатель снова взревел, и махина тягача, вздрогнув, медленно покатилась на бойцов оцепления. Приморцы попятились, продолжая выцеливать ракетовоз, но огонь не открывали. «Ты слишком много знаешь, чтобы оставаться в стороне!» – надрывался Шугай сквозь рокот мотора – И пусть мне придется применить силу, но империя об альянсе ничего не разнюхает. Подавшись вперед, Глеб не спускал глаза с командира отряда. Теперь сомнения не оставалось. Здоровяк, задрав голову, снова косился куда-то вверх. Затем вдруг что-то отрывисто скомандовал и вместе с бойцами бросился к руинам ближайшего дома. Паренек не утерпел. Чтобы откинуть крышку потолочного люка и взобраться в башню управления пулеметной спаркой, много времени не требовалось. Несколькими секундами позже он уже подслеповато щурился от слишком яркого для подземного обитателя света, дорезив в глазах, всматриваясь в налившееся свинцом небо сквозь прутья защитного колпака. Изломанные края обледенелых крыш наплывали друг на друга, двоились и подрагивали. Но взгляд все же зацепился за одинокую фигуру в оконном проеме предпоследнего этажа. Человек с продолговатой трубой на плече застыл каменным изваянием, и лишь повязка с эмблемой Приморского альянса трепетала на ветру, выдавая прятавшегося с головой. Глеб не видел, как в пулеметном гнезде над водительской кабиной появилась фигура тарана. Как зарыскали отыскивая жертву дуло спаренных кордов. Со стороны больницы послышался утробный, полный звериной ярости и рев. Огромное нечто на шести суставчатых лапах. Эдакий таракан-переросток в бугристом панцире стремительно приближалась к тягачу, играючи сворачивая на ходу фонарные столбы. Следом за диковинным мутантом рысило сразу двое веганцев-поводырей, облаченных в балахонистые ветровки с объемными капюшонами. В другой ситуации зеленым вряд ли бы кто обрадовался, но сейчас именно их появление спасло беглецов от попадания в борт ракетовоза кумулятивной противотанковой гранаты, готовой в любой момент сорваться с пускового устройства в стремительный и смертоносный полет. Гранатометчик вздрогнул, заслышав боевой клич, призванного на охоту хищника, но быстро совладал с эмоциями и снова навел муху на бронированную цель. Мальчик до последнего был уверен, что выстрела не последует. «Ведь у нас общий враг. Империя веган. Зачем союзникам убивать друг друга? Они что, все с ума посходили?» «Это неправильно!» Однако взрослые... Считали иначе. Секундного замешательства приморца тарану хватило, чтобы завершить прицеливание и нажать на гашетки. Изъеденная ветрами стена здания вскипела от множества попаданий. Родившись внезапно, свинцовый ураган хлестанул по оконным откосам небрежным мазком, словно трепичную куклу смел гранатометчика, и, расписав потолок комнаты фейерверком алых брызг, Также стремительно стих. Все происходящее походило на непрекращающийся страшный сон, ночной кошмар, вырваться из которого никак не удавалось. В разнобой затрещали автоматы приморцев, выбивая из бронированного борта снопы искр. Взлаяли, отвечая, забились в ритмичных судорогах тяжелые корды. Вот метнулся вдоль стены командир приморцев. Кубарем, прокатившись по земле, поднял выпавший из окна гранатомет. Обернулся. Султаны разрывов, распахав асфальт двумя ровными дорожками, настигли Шугая, вмиг перерубив бойца пополам. «Нет!» – запоздало крикнул Глеб, скатываясь по лесенке внутрь кабины. «Нет!» Сейчас ему больше всего хотелось заглянуть в глаза нареченного отца. «Заглянуть!» И спросить, каково это? Отнимать жизни невинных людей. Людей, с которыми, быть может, еще неделю назад перекидывался новостями, наведываясь на станции Альянса. Вот так, запросто, взять и застрелить человека, лишь за то, что он попросил о помощи. А тягач Разгонялся все быстрее, оставляя позади клубы дыма, дезорганизованных приморцев и место жуткой трагедии, в одночасье ставшей для путешественников точкой невозврата. С легкой руки тарана беглецы превратились в изгоев. Глава вторая. Алфей «Не таким», — представлялось Глебу долгожданное путешествие. Неодушном стальном нутре жилого отсека, скорее похожего на вместительный комфортабельный гроб, мечтал он все эти дни. Воображение рисовало бесконечные просторы верхнего мира, проносящиеся за окном. Водительское кресло и баранку руля. Ну, на худой конец, пулеметное гнездо во внешнем открытом ветрам кузове или планшет с картой, небрежно разложенный поверх торпеды в штурманской кабине. Хм. А вместо этого, пугающих хмурый таран, не дав вымолвить ни слова, отчитал за своевольную вылазку в огневую башню, усадил за стол настрого запретив покидать пределы кают-компании, и снова скрылся за переборкой, ушел помогать Мигалычу с прокладкой курса за пределы города.